Глава 8. Белые розы красиво развешаны на потолке и расставлены на полу вдоль ковровой дорожки. Блеск белоснежного кафеля буквально ослеплял. В какой-то момент я хотела зажмуриться, а затем раскрыть глаза и увидеть свою тёмную комнату с занавешенными шторами, которые не пропускали свет. И это моя свадьба? Всё так пафосно и фальшиво, что глаза вырвать хочется, но менять решение слишком поздно. Что от этого изменится? Но ну, сказала бы я «нет», убежала бы куда подальше. Какой от этого толк? Осталось бы жить с родителями, без друзей, любимого парня и с несбывшейся мечтой. К тому же мама с папой не один день упрекали бы меня за совершенный поступок. Я должна мыслить, как взрослый человек, принимать взрослые правильные решения. Только когда этот день настанет, неизвестно. Сколько человек приехало нас поздравить? Я не знала. 100 или 200, едва знакомые лица и абсолютно чужие. Они сливались в одно целое пятно, имели абсолютно одинаковую фальшиво-приторную физиономию и дарили одинаковые подарки. Стараясь улыбаться и казаться всем счастливой, несмотря на пустоту в груди и отсутствие всепоглощающей радости. Наверное, это звучит странно, но улыбка не сползала с моего лица ни на секунду. Она появилась дома, когда я изображала перед камерами репортеров счастливую невесту, окончательно приклеилась в ЗАГСе, когда произносила роковое «да», а на банкете её вообще невозможно было отодрать. На новоиспечённого мужа старалась не смотреть лишний раз, хотя порой чувствовала на себе любопытный взгляд. И что его заинтересовало? Моё уродское платье, фальшивая улыбка или дурацкая прическа, которую сейчас никто не делает? «Мы толком не разговаривали, даже когда оставались одни, что случалось крайне редко. Единственное, что я услышала от своего мужа за сегодняшний день, это... «Ты прекрасно выглядишь», — произнёс мужчина на ухо и оставил лёгкий поцелуй на щеке, вручая букет. В отличие от моей игры в счастливую невесту, мужлан выглядел вполне естественно и нормально. Тоже каменное выражение лица, тот же непроницаемый взгляд. «Скоро привыкну к прохладе этого человека. Хотя нет, не привыкну. Этот день прошёл для меня как в тумане. Все эти сборы в ЗАГС, прогулка по центру города, многочисленное позёрство перед фотографом, а затем и сам банкет. Партнёры мужлана, оказалось, сняли свои маски серьёзных бизнесменов и оторвались по полной. Хорошо, что моих немногочисленных друзей и ровесников, к счастью, не пригласили посмотреть на этот спектакль». Многие, смотря со стороны на роскошную свадьбу, подумали бы, «Как же тебе повезло, за богатым и солидным мужиком, как за каменной стеной. Только я ощущала не стену, а чёртову тюрьму, в которой не предусматривался ни вход, ни выход. Не знаю, что ждёт меня после банкета. Не понимаю, как мы проведём первую брачную ночь, медовый месяц и прочие свадебные традиции. Какая жизнь ждала нас с мужланом?» Вряд ли я узнаю об этом сейчас. Должно пройти время. Нужно свыкнуться с мыслью, что теперь моя жизнь зависит от постороннего человека. Вечер долго не заканчивался. Но, на моё счастье, час окончания всё-таки настал. Мы ещё долго прощались с гостями, благодарили каждого за визит. Муж разговаривал о чём-то с моими родителями. Странно, что его родители не пришли на свадьбу. Уехали из ресторана быстро, запрыгнув в лимузин, где нас ожидал шофёр. Интересно, куда он нас вез? Мужлан не проронил ни слова во время поездки, но и я, как такового интереса, не проявила. Все стало ясно, когда мы заселились в пятизвездочную гостиницу в центре Москвы и вошли в большой номер, сопоставимый по размерам с нашей квартирой. Большая прихожая, широкая гостиная, столовая и спальня с двуспальной кроватью в современном стиле, наполненная роскошью и запахом крупных купюр. Засыпая сегодня ночью, я боялась, что не смогу уснуть рядом с посторонним человеком, но теперь успокоилась, понимая, что мне есть куда сбежать. «Диван, встречай меня!» «Тебе нравится?» Мужчина незаметно подошёл сзади, пока я осматривала наш номер без всякого интереса. «Ну, почти. Лишь немного стало любопытно, как тут всё устроено». «Очень мило», — произнесла куда-то вперёд, не поворачиваясь. «Едва ощущала его близость». Глеб Олегович вообще старался не касаться меня, просто стоял сзади, как сторож. Я стояла у панорамного окна, рассматривая вечернюю Москву. Город сиял, словно бриллиант. Бесподобный вид. Жалко, что из окна в моей комнате не видно подобной красоты. Однако восторг быстро сменился напряжением, когда мужелан коснулся шершавыми ладонями моих плеч – Как-то невесомо, практически незаметно, если бы не отражение, в котором пересеклись наши глаза. Он смотрел на меня через стекло панорамного окна, опуская свои руки ниже по предплечьям, и остановился на моих ладонях. «Ксения». Он повернул меня к себе лицом и вновь взял мои руки в свой плен. Тёплые, согревающие. Видимо, я очень сильно устала от этого бесконечного дня, раз мерещится подобное. «Сегодня я не буду давить на тебя. Со временем мы привыкнем друг к другу и станем прекрасной парой. Но я хочу тебя предупредить сразу, я никогда не потерплю измену». Сделал акцент на последнем слове. «Если узнаю, что ты была с другим, твой отец разорится в один миг». «Мне плевать, Натса, на его бизнес и ваше соглашение». Тут же встряла, не подумав о словах. Хотя сейчас, смотря в его тёмные глаза, я не жалела о своей прямолинейности, Лучше выяснить отношения сейчас, пресечь запреты на корню, чем мучиться догадками. Мне плевать на твоё мнимое доверие и на тебя в том числе. Я буду играть твою покорную жену на людях, но не жди, что на деле буду хранить тебе верность. Чувствую, как сдавленное платьем грудь быстро опускается и поднимается. Я злилась, из-за его условий злилась. Не он должен их ставить, не смеет. Не ему контролировать мою жизнь, от которой так ничего не осталось. «Я тебя предупредил». Мне показалось, или его брови чуть нахмурились, а глаза потемнели ещё больше, окончательно слившись с зрачком. Видимо, нет, раз он не переставал таращиться на меня, как на умалишённую. «Да, Глеб Олегович, со мной не так-то просто ужиться». «Отлично. Значит, мы договорились». Не дожидаясь ответа, тут же отправилась в ванную, дабы снять это неудобное платье. «Плевать мне на его требования. Плевать на его веру в меня». «Плевать на эту жизнь». Из широкого зеркала над раковиной на меня смотрела уже не та девушка с горящими от счастья серыми глазами, не та довольная жизнью блондинка, которая добилась от этой жизни большего, чем на самом деле желала, исхудавшая замученная, с замазанными кругами под глазами. Не узнаю её, эта девушка мне незнакома. И во что я превратила свою жизнь? Хотела ли жить рядом с незнакомой мужчиной, устанавливающим рамки? Вряд ли. Но если раньше с удовольствием поборолась бы за свободу слова, то сейчас сил совсем нет, да и желания тоже. Или всё-таки есть?